Глава 55. Пока участковый добирался, Феликс отправил ему все имеющиеся фото и аудиоматериалы. Ожидая полицию в компании со своим Мефистофелем, Максим Леонидович вел себя совершенно спокойно, повторяя по кругу, что он ни в чем не виноват. Никого не убивал, наркотики не производил, не продавал. Сдать подвал под лабораторию решил Головко, арендаторов нашел, тоже Головко. Если он же и велел нанести ядное на стекло, то пускай сам за все и отвечает, а он лишь послужил слепым орудием в коварных руках. Феликс слушал, поглядывая на часы. Мухин не заставил себя долго ждать. По пути он посмотрел фотографии, послушал запись разговора и, по прибытии, ситуацию оценил достаточно быстро. Позвоню сейчас в районный отдел, сказал Дмитрий, мельком глянув на продолжающего банкет режиссера. Ты уезжай тогда! раз договаривались не светить твою детективную деятельность. Сами дальше разберемся. Удачи, заходи на кофе, как освободишься. Говорят, день рождения у тебя на днях. Мухин хитро улыбнулся. Откуда информация? Полиция все знает. В общем, если не позовешь, сам заявлюсь, имея в виду. Они пожали друг другу руки, и Феликс ушел. По дороге в агентство он позвонил Асе и сказал, что дело раскрыто. Она может подъехать в офис. хотя всех подробностей он пока не расскажет в интересах следствия. Девушка пообещала примчаться так быстро, как сумеет. Встав в небольшую пробку, Феликс включил новостную радиостанцию и стал смотреть в окно, не особо прислушиваясь к голосу в динамиках. Главной новостью было происшествие в подмосковной Дрезне. Сильный подземный взрыв полностью уничтожил один дом и повредил соседние. О погибших и причинах взрыва пока не сообщалось. Феликс искоса глянул на магнитолу и выключил звук. Когда он приехал в агентство, все сотрудники были в сборе и ждали дальнейших указаний. «Дело закончено», – сказал директор, зайдя в секретарскую. «Опять без нас», – обиженно ахнула Арина. «Вас я берегу для более масштабных свершений», – улыбнулся Феликс. Он снял пиджак и повесил его на спинку кресла Никанора. «Так чем хоть все кончилось? Кто убил Плетнева и почему?» – спросил Валентин. Мелкая возня жадных людей его убила. Как-то было это связано с тем, что он искусственное существо, с его создателем. Гера подошел поближе, словно мог упустить что-то важное. Никак, никто не подозревал, что Плетнев, по сути, творение Франкенштейна. Никакой связи с его сбором человеческих эмоций для своего создателя. Он попал в обычную криминальную историю. «Хотим подробностей?» Алевтина демонстративно стукнула кулаком по столу. «Требуем». «Да будет ваше требование удовлетворено», в тон ответил директор и стал пересказывать разговор с главным режиссером. Выслушали его в молчании. Когда Феликс закончил, сотрудники переглянулись, и первым дар речи обрел Никанор Потапович. «Эх, все черти одной шерсти!» — Ну, не скажи, — возразила Алевтина. Плетнев ведь как запрограммированная машина был. Выполнял свое дело, убирал помехи. Он иначе не мог поступать. — Если режиссер прав, то он человека убил, — сказал Гера. — И кто знает, одного или нескольких за свое долгое существование. — Этого мы, к сожалению, никогда уже не узнаем, — вздохнула Арина. — Или, к счастью, — добавила Аля. Вскоре приехала Ася. Девушка была так взволнована, что поначалу даже не понимала, о чем ей говорят. Но после того, как директор агентства «Ф» трижды повторил, что ее мать теперь уж точно не имеет никакого отношения к смерти Всеволода Плетнева, немного расслабилась. Феликс рассказал ровно столько, сколько было возможно, чтобы не навредить следствию. Актер стал жертвой внутренних интриг, виновны работники театра. «Как завершится следствие, могу организовать тебе знакомство с материалами дела», – закончил он. «Если можно, я бы ознакомилась». Глаза девушки горели азартным интересом. «Как жаль, что нельзя пока назвать имена работников театра. Я же умру от любопытства». «Придется пожить еще немного», – с улыбкой ответил директор. «Хорошо, поживу», – весело сказала девушка. «Сколько я вам должна за работу?» Феликс назвал сумму, и лицо Аси удивленно вытянулось. «Надо же, думала, намного больше выйдет. Странно, что у вас такие цены низкие. У нас гибкая ценовая политика. В случае чего, обращайтесь снова». Когда Ася ушла, Арина вышла на середину секретарской и произнесла торжественно. «Феликс Эдуардович, пришла пора поговорить о действительно важном». «Милая моя», – закрыл глаза Феликс, – «я все-таки мужчина в возрасте». Меня нельзя пугать такими вступлениями. Нет, нет, я о хорошем, торопливо сказала девушка и продолжила также торжественно. Послезавтра ваш день рождения, и дальше некуда откладывать вопрос, как и где мы будем отмечать это грандиозное событие. То есть мы его непременно должны отмечать? Разумеется, конечно, у вас таких дней было много, вам не так и важно, но для нас ваш день рождения первый, и мы хотим его запомнить. Феликс обвел взглядом лица своих сотрудников, все они выражали согласие с Ариной и надежду, что именинник не откажется. «Что поделать?» – вздохнул он. «Раз вы уже и Мухина оповестили!» «Ура!» – радостно захлопала Арина. «Празднику быть! Можно снять загородный дом с бассейном?» – тут же предложила Алевтина. «Мы с Валей уже присмотрели кое-что». «Загородный дом с бассейном у меня есть в Горчакова», – махнул рукой Феликс. Давайте там и соберемся. Только не зовите больше никого. А Инну напомнил Гера о самоотверженной помощнице агентства из Боткинской больницы. Да, Инну, конечно же, пригласим. И все, список гостей на этом закрыт.